Журнал «Наш Современник», 1988 год, номера 10, 11, 12. Глава первая. Ивиковы журавли. Эпиграф. И с ужасом я понял, что я никем не видим, что нужно сеять очи. Велимир Хлебников. Написано в 1939 году. Литература не живет одною книжкой а целыми библиотеками. Искусство выражается в собраниях музеев, но только не одной картины. А жизнь человека сама по себе, хочет он того или не хочет, растворяется в эпохе. Словно кристалл соли в разъедающем его растворе. Волею судьбы я ощущаю себя подобным кристаллом, полностью растворенным в политике, в страстях и войнах своего времени, безжалостного ко мне, как к личности. Прага. Страшные подробности. Люди на улицах плакали, проклиная Деладье и Чемберлена, которые запродали их Гитлеру, словно курей на базаре. Но, как это и случалось не раз, под солнцем буржуазия не исходило слезами. Мне рассказывали, что некий славянский патриот раскрыл перед нашим атташе свой толстый бумажник, словно распахнул Библию. — Смотрите, — сказал он, — если пришел Гитлер, он все мое оставит при мне, а если в Праге появится ваш усатый маршал Буденный, я останусь при своих кальсонах.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 по воле автора, повержена в прах. Наши самолеты сверх кладут бомбы на цеха заводов Круппа, а немецкие рабочие, сжимая кулаки, в призыве рот фронта, вельми радуются нашим бомбам, и при этом в грохоте рушащихся цехов спокойно распевают интернационал. Зачем нам суют подобную белиберду если дурак понимает, что нашим самолетам АДД